Пятое. Луи и Мальваль в общих чертах изложили все детали расследования дела на канале Урк. Главной причиной, по которой следствие зашло в тупик, была невозможность установить личность молодой жертвы. Поиск по всем доступным картотекам, обращение в Международный банк данных, все усилия ни к чему не привели. Угадывая в глубине комнаты силуэт Коба, скрытый за экранами, Верховен думал о парадоксе, каким являлось простое и очевидное исчезновение молодой женщины в так всесторонне задокументированном обществе. Реестры, списки, ведомости, регистрации всех существенных элементов нашей жизни, отслеживание всех звонков, передвижений, трат. И при этом некоторые из индивидуальные судьбы в силу стечения непредвиденных обстоятельств и совпадений, граничащих с чудом, умудрялись ускользнуть от любых попыток их обнаружить. Молодая женщина 25 лет, у которой были родители, друзья, любовники, работодатели, гражданский статус, могла просто-напросто исчезнуть, и никто не удивился и не встревожился. Вот прошел месяц, а подруга не заметила, что та ей не звонит. Вот пролетел целый год, а ее парень, когда-то так влюбленный, не забеспокоился, что она не возвращается из путешествия. Родители не получили ни открытки, ни ответного звонка после оставленного сообщения. Девушка исчезла еще до того, как умерла для них. Если только речь не идет об одиночке... Сироте, бунтовщице в бегах, которая так рассорилась со всем миром, что перестала писать кому бы то ни было. Может быть, еще до того, как она исчезла, все они исчезли для нее. На доске с огромным листом ватмана Луи сделал для всех присутствующих краткий исторический обзор, как если бы необходимость наглядного пособия стала очевидной. Последние дни новые дела всплывали в таком ритме, что никому было не уследить. 7 июля 2000 года Корбей. Преступление в Арсивале. Габорио. Жертва Мариза Перен. 23 года. 24 августа 2000 года Париж. Розанна. Валё из Шеваль. Жертва... Неизвестно. 10 июля 2001 Глазго, Глазго. Лейдлоу Макелвенни. Жертва Грейс Хобсон 19 лет. 21 ноября 2001 Трамбле Черная Далия Элрой. Жертвы Мануэла Констанза 24 года и Анри Ламбер 51 год. 7 апреля. 2003 Курбевуа американский психопат Элис. Жертвы Эвелин Руврей, 23 года, и Жезиана Дебёв, 21 год, и Франсуа Катте, 40 лет. Группа, которая работает на месте в Вильреале, в фамильном доме Лизажей, все еще ничего не нашла, сказал Луи. Они сначала осмотрели парк, По их словам, потребуется несколько месяцев, чтобы прочесать подобную территорию. «Кристина Лизаж вернулась к себе. Я послал за ней хвост», — добавил Мальваль. «Хорошо». Наверняка все ощущали серьезность момента, раз уж Элизабет не вышла на улицу покурить. Фернан пару раз отлучился с достоинством, покачиваясь. Обычно, если он исчезал в это время... Увидеть его можно было только на завтра. Романа это, похоже, не раздражало. Он стащил у напарника последнюю пачку сигарет и мог спокойно подождать завтрашней заправки. Мехди и Мальваль с одной стороны, Луи и Элизабет с другой, занимались сопоставлением данных, которые уже имелись о Жероме Лизаже и тех деталей пяти дел, которыми они располагали. Первый тандем сверял даты передвижения и встречи Лизажа, второй – бюджетные показатели. Арман с помощью Коба, который пытался удовлетворить требованиям всей команды, рассылая одновременно кучу запросов, снова сосредоточился на отдельных элементах каждого из пяти дел, оценивая их в свете информации, поступающей от других групп. Понадобится много часов, чтобы качественно выполнить эту работу – от которой в большой степени будут зависеть первые результаты завтрашних допросов. Чем точнее и надежнее будет проведена сверка данных, тем больше у Верховена шансов поставить Лизажа в затруднительное положение, а следовательно, больше шансов быстро добиться признания. Относительно финансов, проинформировал его Луи, положив ладони на стол и указывая на каждую папку в отдельности. Со счетов часто снимали наличность через нерегулярные промежутки времени. Мы с Кобом сейчас прикидываем, какие суммы должны были уйти на организацию каждого преступления. А пока отмечаем все подозрительные списания и поступления тоже. Это довольно сложно, потому что источники поступлений самые разные: проданные или обмененные акции с прибавочной стоимостью Объем, который нам иногда и неизвестен, продажа за наличные в магазине, покупка и перепродажа целых библиотек, долевое участие в сделках коллег. Что касается расходов, тут тоже все непросто. Если не удастся прояснить все самим, потребуется помощь экспертов из финансовой службы. Я позвоню Лигуэну. Попрошу связаться с судьей Дышам и быть наготове, чтобы передать запрос. Коп — Раздобыл третий компьютер, который из-за нехватки места не смог поставить рядом с двумя уже имеющимися у него другими экранами. И теперь вскакивал каждые 2-3 минуты, чтобы активировать поиски, которые вел с отдаленной точки. Мальваль и Мехди принадлежали оба к компьютеризированному поколению и практически не делали заметок от руки. Камиль обнаружил их прижавшимися друг к другу у общего экрана. У каждого в руке было по мобильнику, что позволяло им обзванивать. Едва высвечивались данные деловых партнеров Лизажа. Некоторые встречи, комментировал Мальваль, пока Мехди дожидался ответа очередного собеседника. «Довольно давние. Мы просим людей проверить, они потом перезванивают. Это занимает время, тем более, что...» Мальвалья прервал звонок мобильника Камиля. «Дивизионный меня только что предупредил», — сказала судья Дешам. «Дело на канале Урк. Личность жертвы так и не установлена», — сказал Камиль. «Это еще больше все усложняет». Они несколько минут обсуждали вопросы выбора стратегии. «Не думаю, что диалог через объявление продлится очень долго». Заметил Камиль в заключении. Сейчас этот тип пожинает плоды рекламы, о которой мечтал. На мой взгляд, все закончится на последнем объявлении. Что заставляет вас так думать, майор? Прежде всего, интуиция, но и факты тоже. Если мы правы, старых дел больше не осталось. Технически ему больше нечего нам сказать. И потом это становится чем-то механическим. Очень скоро и он утомится и вспомнит об осторожности. В любой привычке заложено зерно риска. Во всяком случае, новое дело, а дальше? Пресса нас завтра распнет, майор, а особенно меня. Вас, пресса, меня, министр, у каждого свой крест. Тон судьи Дышам сильно переменился по сравнению с первыми днями что само по себе было парадоксом. Чем больше буксовало расследование, тем она становилась покладистей. Ничего хорошего это не сулило, и Камиль пообещал себе до ухода перемолвиться словом с Легоеном. «А что с вашим книготорговцем? Как движется дело?» Сестра постарается обеспечить ему алиби, в котором он наверняка будет нуждаться. Вся команда трудится, чтобы подготовить завтрашние допросы. — Вы собираетесь по-прежнему держать его под стражей? — спросила она наконец. — Да. И даже собираясь пойти дальше. День был долгий, и завтрашний не обещает быть короче. Камиль взглянул на часы. Тут же всплыло лицо Ирен. Он дал сигнал к отбою.